Николай Леонов, Алексей Макеев, «Папа с прицепом», Роман, серия «Полковник Гуров», Москва, Эксмо, 2019 год, категория 16+, аннотация У студента Никиты неожиданно объявился родной отец, далеко не бедный предприниматель. Парень обрадовался, теперь их с матерью жизнь начнет налаживаться. Но счастье длилось недолго. Вскоре мужчину нашли в собственном гараже. По совету друзей Никита обратился за помощью к полковнику МВД Гурову, и тот взялся расследовать это дело. Следы привели сыщиков в Череповец, где убитый занимался продажей металла. Неужели обычная месть конкурентов? Эта версия казалась правдоподобной, пока Гуров и Кричко не вышли на крупного воротилу, контролирующего тайные схемы криминального бизнеса.